1 декабря. Никаких вестей от Цибиона. Я в отчаянии. Последние дни много о нем размышлял, также и в политическом аспекте. Что я знаю о нем, о человеке, который был мне всех ближе? Что знаем мы, живя во дворцах и состоя при великих мира, всего о сотнях тысяч обитателей этого города. Ничего. Я всего лишь раб, а он — римский гражданин. Свободный человек вынужден был потакать мне во всем потому лишь, что мне перепадают чаевые. Конечно, по своему образованию он стоит ниже меня, но не это разбило нашу любовь. Она разбилась от того, что я вовремя не купил ему парфюмерной лавки. У безработных одна надежда на Кателину. Вчера мне казалось, что лишь отчаявшиеся подонки способны еще поддерживать Катилину, но, быть может, таких сотни тысяч, быть может, движение Катилины все же народное движение. Подумать только, господин Цицерон разоблачает диктаторские планы их главаря. Ремесленные союзы громогласно обвиняют Кателину в том, что он поднимает рабов, и, несмотря на огромную награду, назначенную за выдачу заговорщиков, сто тысяч сестерцев и свобода рабу и двести тысяч свободному гражданину, не находится ни одного предателя. А ведь всем известно о заговоре. Неужели же... Все к нему причастны. Выступления Кателинариев ждут не сегодня-завтра, а тяжко объясняется тем, что Клодий будто бы не все еще подготовил. На самом же деле он никак не может добиться от С согласия на выступление. 1 декабря вечером. Сегодня к нам опять заявился Макрица с тем, чтобы убедить С, выставить свою кандидатуру в приторы, должность городского судьи. Це по-прежнему не говорит «ни да, ни нет». Отсюда заключаю, что он, сколь это не удивительно, все еще возлагает надежды на свою спекуляцию земельными участками. Он не хочет занимать никакой должности, поскольку членам сената воспрещается совершать подобного рода операции — что в какой-то мере совершение этих операций затрудняет. В глазах властей мокриться, быть может, даже больше нашего причастен к заговору. Если на то пошло, всем известно, что при наших ресурсах мы никак не могли финансировать Кателину, а Крас мог. Говорят, он грузит золото на корабли — «Но пол Рима с собой не увезешь», — холодно заметил Це. «Его жалкие деревянные бараки еще при погрузке неминуемо развалятся». Макрица отстранился от всякой политической деятельности. Нервы у него окончательно сдали. Должно быть, его замучила бессонница. Он боится полиции Сената и банд Катилины. Боится даже уличных клубов, теперь, когда они, как ему доподлинно известно, вооружились под лозунгом «Долой богачей». Он боится Помпея и боится своих конкурентов в Сити, но больше всего — рабов. Рабов больше всего. Среди ночи он будет своего библиотекаря. Сидит, обливаясь холодным потом, на узкой койке у него в ногах и до рассвета беседует с ним о том, существует ли загробная жизнь. Надо думать, он не единственный в Сити, кого терзают эти страхи. И все же непостижимо, но факт — Сити по-прежнему дает деньги. 2 декабря. Представляю себе, как рвет и мечет сенат. Катон, будто бы представил точные данные о суммах, которые сеть уже после выборов давала на поддержку движения Катилины, А тут еще тревожные вести из Капуи. Там, в гладиаторских школах, произошли беспорядки. Сегодня в городе только об этом и говорят. «Да что, богачи, от любого среднего римлянина слышишь!» Если начнется гражданская война, не миновать восстание рабов, и тогда всем нам крышка. Второе декабря вечером. Теперь и Сики дрожит. При возгласе «рабы идут, и у банкиров душа уходит в пятки». На экстренном заседании торговой палаты постановили расследовать, кто из ее членов субсидировал Кателину и примыкающие к нему движения. Пульхер и его, кстати сказать, сильно поредевшая группировка, понятно, отсутствовали. 3 декабря. И вот удар нанесен. Но не Кателиной, а Цицероном. В четыре часа утра полиция задержала у Эмилиева моста депутацию гальских купцов и обыскала их кладь. Найдены письма и документы самого крамольного содержания за подписью известных кателинариев. Час спустя у Цетега на дому произвели обыск и обнаружили большой склад оружия. Заговорщиков подняли с постели и под конвоем отвели в храм Согласия, где Цицерон созвал заседание Сената. Он предъявил Сенату переписку Галяшки с Катилиной, где якобы подробнейшим образом говорится о привлечении капуанских гладиаторов к восстанию. Содержание документов пока что хранится в тайне изобличенные Лентул и Цатек под тяжестью улик вынуждены были во всем признаться. Они переданы членам совета на поруки и заключены под домашний арест. Точно так же еще до полудня к нам привели под охраной Статилия. Его отдали на поруки Ц. Сам Ц вернулся лишь к вечеру, измученный и бледный. Он не притронулся к еде. И к статилию не зашел. Однако имя Ц и красса не упоминалось на заседании. Считают, что они серьезно не замешаны. У меня весь день не выходит из головы разговор «Ц» С гальским купцом. 3 декабря ночью Пять районов занято войсками. Солдаты Легион сформирован из крестьянских сынков Пицценума. Расположились биваком прямо на улицах. Они тут же стряпают, и вокруг полевых кухонь толпится чернь. Солдаты настроены благодушно. Некоторые смущены и даже напуганы. Они охотно делятся своей бобовой похлебкой. Но порядочные люди ничего от них не берут и, как говорят, выбивают из рук у своих голодающих детей полученную у солдат, снять. 4 декабря. Еще вчера вечером по городу снова разнеслись самые невероятные слухи. Но все затмили конфискованные документы, которые были обнародованы Цицероном в девятом часу. Сгрудившаяся у витрины плакатов огромная толпа узнала, что в доме Цетега найдены кипы Пакли и Сера а также подробно разработанный план поджога города. Рим готовились подпалить с двенадцати концов. Главк клянется, что все это сплошные выдумки. Полиция сама подбросила в дом Цетега горючие материалы, которые, кстати, легко уместились бы на ручной тележке. Документы гальским купцам подсунул провокатор. Они тоже подложные, все подлог и клевета. Но в письмах найден набросок прокламации, объявляющей свободу рабам. После этого ни один римлянин, будь у него всего лишь угол с койкой, не вступится за заговорщиков. У каждого ремесленника есть рабы. Ночью уже говорили, что заговорщики намеревались разрушить водопровод. В уличных клубах смятение. Александр созвал старшин, чтобы объявить им об отмене выступления, поскольку имеются неопровержимые доказательства тому, что Кателинарии и в городе вооружили рабов. Из двадцати явились всего шесть старшин. Кстати, двое вначале стояли на той точке зрения, что рабы или не рабы все равно нужно бороться. Остальные заверили, что члены клубов, несомненно, и без указаний свыше, сегодня же ночью припрячут оружие. Разоблачение Цицерона, по-видимому, полностью деморализовали и отряды катеринариев. Клодий скрывается где-то за городом. Сегодня утром все же вновь всплыли имена Ц и Красса как лиц, причастных к заговору. Некто Веттий, заведомо агент полиции, явился в квестуру и донес, что Цэ в числе других давал деньги. Во второй половине дня Цэ вновь отправился в Сенат. Катул будто бы рано утром посетил Цицерона, не дома, а в Капитолии, где тот провел ночь, и потребовал арестовать Цэ, но Цицерон на это не пошел. Цел убежден, что против него нет лик. И в самом деле к ночи он вернулся цел и невредим. Взволнованной помпее он рассказал, что когда один доносчик упомянул в Сенате имя Красса, все дружно на него накинулись. Большинство сенаторов должники Красса. Ему тоже удалось отвести от себя все подозрения. «У меня, — сказал он, — слишком много кредиторов, однако арестованными худо. Отцы на сей раз жаждут крови. Цицерон, конечно, и слышать не хочет о смертных приговорах. Он твердит, что без санкции народного собрания казнь будет незаконной и падет на его голову но сейчас у него сидят Катон и еще пятеро, у которых найдется достаточно средств его убедить. Ц с Помпеей еще разговаривали в Атриуме, когда велело себе доложить Мани Пульхер. Он вошел вместе с Афранием Кулоном, крупнейшим финансистом Сити, имя которого редко произносят, но чей голос перевешивает все другие в финансовых кругах — и еще тремя известными откупщиками налогов. Все были бледны и встревожены. Ц удалился с ними в библиотеку. Господа без околичностей изложили свои требования. Я только диву давался. Они самым бесцеремонным образом предлагали Ц завтра на решающем заседании Сената выступить в защиту арестованных и любой ценой предотвратить смертный приговор. Це вначале держался с достоинством. Он указал на тяжкие провинности арестованных и на враждебность к ним общественного мнения. Афраний Кулон, маленький плотный человек лет 50, дал ему выговориться. И затем только веско повторил — «Любой ценой спасти им жизнь! Смертный приговор означал бы полную победу Сената!» Це услал меня из комнаты. Господа пробыли у него еще добрых полтора часа. Когда я после их ухода вошел в библиотеку, Це истерически рыдал. Он, по крайней мере, три раза воскликнул «Я ни за какие деньги этого не сделаю!» За кого эти торгаши меня принимают? Я его прекрасно понимаю. Если он выполнит требования банков, каждому станет ясно, насколько глубоко демократы, и в частности он, увязли в подготовке путча. И это в такое время, когда сенатская партия точит ножи. В одиннадцать часов явился Мокрица, который со вчерашнего дня похудел по меньшей мере на двадцать фунтов. Он просидел у нас далеко за полночь, статили и требовал свидания с Ц, и, разумеется, напрасно. 5 декабря. С раннего утра весь город на ногах. На улицах кучками собирается народ. Никто уже не вступается за Кателину. Каждый столер глубоко убежден, что кателинарии собирались поджечь его верстак. Цирюльники отказываются брить клиентов, слывущих в квартале, кателинариями. У человека с улицы точно пелена с глаз упала. В Риме от миллиона до полутора миллионов рабов. Ганнибал стоял у ворот города, а рабы — в самом городе. Перед тем, как отправиться на Капитолий, Це послал меня с письмом к Сервилии, сестре Катона. Что бы о ней ни не говорили, она его по-настоящему любит. Она прочла письмо и тут же написала и передала мне ответ. На форуме видимо-невидимо народу. Банки закрыты, много полиции. С раннего утра ждут решения Сената. Когда я пришел на Капитолий, заседание еще было в разгаре. Мне сказали, что Це уже выступил, причем очень смело, за снисхождение к Кателинариям. У меня даже дух захватило. Я стоял в кучке молодых купчиков. все они были вооружены и принадлежали к гражданской гвардии Цицерона. Говорили они лишь о речи Це, и возмущались его бесстыдством. Этот Цезарь всех хуже, заявил один. Его, разумеется, подкупили. Он тебе за даром Иртань раскроет. А другой. Хорошо, что деньги не пахнут. Не то с трибуны за версту смердило бы Катилиной. Я чуть не расхохотался, вспомнив визит Афрания Кулона. Наконец, мне удалось переслать «Ц» в зал заседания письмо Сервилей. Только вечером я узнал, какую оно произвело сенсацию. Как «Ц» и рассчитывал, это сразу привлекло внимание. Когда ему подали письмо, старый осел Катон, как раз перед тем, высказавшийся за смертную казнь и весьма недвусмысленно обвинивший «Ц» в соучастии, Потребовал, чтобы Це предъявил письмо, намекая на то, что оно, наверное, прислано сторонниками Кателины. Ц. учтиво протянул ему послание его собственной сестры. Старый пьяница побелел от злости и кинул письмо под ноги Ц., обозвав его развратником. Этого эпизода оказалось достаточно, чтобы выставить в смешном свете все подозрения Катона. В инсценировке таких мелочей Це поистине велик. В сущности, никто не верил, что заговорщиков казнят. Люди убежденно говорили «Мы не в Азии». Закон ясно указывает, что римского гражданина можно приговорить к смертной казни лишь с согласия народного собрания. Когда к вечеру Цицерон отправился за арестованными и повел их по священной улице и форуму сквозь стоящую шпалерами молчаливую толпу, все думали, что им грозит лишь тюремное заключение. Однако там, где «Священная улица» выходит на форум, Галяшка потерял сознание. Мимо запертых банковских контор его уже несли на руках, а в первом ряду при виде слипшихся от пота волос цетега, вероятно, начали смутно догадываться, куда движется маленький кортеж — Но никто из приговоренных не обратился ни с единым словом к народу. И никто из тех, кто еще два дня назад возлагал все надежды на этих людей, не подумал бы теперь ради них и пальцем шевельнуть, они хотели поднять рабов. Когда консул вышел наконец из мамертинской тюрьмы, уже не прежний цицерон, а едва державшийся на ногах человек с капельками пота на лбу и глухо произнес «Их уже нет в живых», в толпе не послышалось ропота. А когда он час спустя покинул Капитолий, окруженный известнейшими членами Сената, только что провозгласившими его отцом Отечества, людьми, которые вели победоносные войны, Завоевали Риму богатую добычу и теперь благодарили его за то, что он им эту добычу спас. Более чистая публика смелела. Тут и там раздались приветственные возгласы. У дверей домов выставили светильники, и женщины, свешиваясь с балконов, махали ему. Це был прав, говоря утром, что единственная опасность для арестованных — это трусость Цицерона и его страх показаться трусом. Вечером я узнал, что на Це, когда он покидал Курию, было совершено покушение. Гражданская гвардия несколько сенаторов загородили его собой. Что-то нам еще предстоит. В тот же вечер он вручил мне пятьдесят тысяч сестерций с тем, чтобы я уплатил самые неотложные проценты банкам. Деньги он, надо думать, получил от Пульхера, который, конечно, боится назначенного торговой палатой расследования. 6 декабря. Встал рано, так как всю ночь глаз не сомкнул, думая о Цибионе. Решил спуститься к Тибру. У мусорного ящика увидел оборванца, рывшегося в объедках. Вступил с ним в разговор. Он ночует под мостом. Крестьянствовал в компании, но двор его продали с торгов, и он перебрался в Рим, где какое-то время работал на бойнях. Спросил его, что он думает о Цицероне. Оборванец. А кто это? Таких тысячи. Седьмое декабря. Обманчиво спокойные дни. Утром в саду, наблюдая двух жалких маленьких карпов в бассейне, Ц уныло сказал, «Как только я сбуду с рук земельные участки, всерьез примусь за свою книгу по грамматике». Но как и когда он их сбудет с рук? Когда он говорил о своей книге — которую вот уже четыре года все собирается начать, я мысленно увидел ярлычки судебного исполнителя Мумлия Спицера и на двух маленьких карпах.